Когда Анна-Мария с помощью головешки зажгла масло в лампе, я увидел на стене пеструю коллекцию весело расписанных тарелок и заметил два ружья, висящих крест-накрест на колпаке под камином, украшенным медными подсвечниками. Около двери был такой же медный сосуд для воды, а под ним две-три пары собок. Матильду уложили на кровать. Она дрожала всем телом, а сын крепко держал ее за руку. анн Мария отблагодарив добровольных носильщиков стаканчиком яблочной водки, выдворила их в потемки, после чего предложила то же самое лечение Матильде. Она пошла ей на пользу. Матильда только вышла из транса которая была погружена, и, узнав свою двоюродную сестру, упала к ней на руки в безудержных рыданиях. Почувствовал облегчение, идиом оставил женщин и придвинулся к огню, поставив ему спину и ноги. Вес же все еще жёг ему ладони. Это было единственное место во всем теле, И он ощущал тепло, он весь продрог и проголодался. Поднимавшаяся из котелка стройка пара щекотала ему ноздри, заставив чихнуть несколько раз подряд, и хозяйка тотчас сполошилась. «Уж не простудился ли ты, мальчик? Сними-ка все эти мокрые тряпки, от тебя пар идет, как дым из трубы». В один миг она освободила Геома от промокшей одежды, развесила ее сушиться на двух стульях, укутала его длинное худое тело в шерстяную шаль, завязав концы, сунула посиневшие ноги в усланные соломой сабо, усадила его за стол и начала накрывать, не переставая разглядывать своего гостя. — Кого это у тебя такая красная грива? — Прямо как морковка! — «В отца! Вам помочь?» Она тепло улыбнулась и тотчас засияла ее лицо, лишенное красоты, но отнюдь не обояние. Анмари было лет сорок, у нее был крупный нос с горбинкой, как у Людовика XIV, под ним изогнутый рот с белыми ровными зубами. Высокая и крепкая, она владала особым природным величием, которому ее улыбка или движение нервных рук вдруг придавали неожиданную грацию. «Нет», — сказала она, — «но очень приятно, что ты предложил свою помощь твоей матери». Но Матильда уже вполне пришла в себя, поднялась с кровати и вместе с ними присела к столу. Всю дорогу», — прошептала она с извиняющейся улыбкой, — Я мечтала об этих минутах, сесть у жаркого огня среди своих с миской супа в руках. И так объясни мне, почему, когда Селестен рассказал тебе о том, что случилось с бедным Гюстом, ты не пришла прямо ко мне?» спросила мадемуазель Леусуа, нарезая хлеб толстыми лампьями. В последнем письме еще в прошлом году Ты сообщила, что собираешься пожить некоторое время в Шербуре и ухаживать там за своим престарелым дядей Себастьяном, чтобы не отправлять его в приют. Когда мы сегодня проезжали мимо, огня в твоем доме не было. Я решила, что ты еще не вернулась. Я возвратилась полгода назад, радуясь, что смогла скрасить последние минуты бедного дядюшки. И еще мне было приятно вернуться, потому что Ведь здесь я всегда кому-нибудь нужна. А сегодня вечером помогала Мари Валет. Она родила мальчика. Правда, его отцу едва ли будет приятно об этом узнать. Больше двух лет он находится в плавании на корабле индийской компании. Известно, кто отец? Один солдат из Лауга. Но нам не следовало говорить об этом при мальчике. По правде, из всего разговора Гийома заинтересовал лишь один момент. Кузина лечила людей, как раньше его отец. — Вы доктор? — спросил он с ноткой уважения в голосе, заставивший Анну Мари улыбнуть.